Глава 78. Как Генрих III не пригласил Крильона к ужину, и как Шикони званным явился на этот ужин. На другой день после происшествий, случившихся в Фёрском лесу и описанных нами в предыдущей главе, французский король вышел из ванны около 9 часов утра. Коммердинер, обернув его тонким шерстяным одеялом и потом закутав в две тончайшие персидские простыни, сделанные из волокон, похожих на овечью шерсть, удалился. Вместо него вошли парикмахеры и гардеробщики, которые тоже, в свою очередь, уступили место парфюмерам и придворным. После ухода последних король велел позвать своего метродотеля и объявил ему, что он намерен сделать отступление от своего обычного скромного завтрака, потому что чувствует в нынешнее утро хороший аппетит. Это приятное известие распространилось тотчас же по всему Лувру и вызвало искреннюю радость. Запах мясных блюд уже начал наполнять королевскую кухню, когда Крильон, полковник французской гвардии, вошел к его величеству за приказаниями. «Ну, Крильон, — сказал король, — делай, что хочешь нынешним утром для охраны моей особы, но ради бога не заставляй меня быть королем». «Я нынче так счастлив, так весел. Кажется, во мне не наберется теперь унции весу, и я готов хоть лететь. Я голоден. Понимаешь ли ты это, друг мой?» «Понимаю, государь», — отвечал полковник. «Как только может понимать этот человек голодный». «О, криллион», — сказал король, смеясь, — «ты всегда голоден». «Нет, не всегда, государь. Ваше величество изволите преувеличивать. Я бываю голоден три раза в день». «А вы, Ваше Величество, сколько раз чувствуете это приятно-мучительное состояние?» «О, я, друг мой, один раз в год, и то еще, когда получу хорошее известие». «Арнебье, стало быть, вы получили хорошее известия государь? Тем лучше, тем лучше. Они становятся час от часу реже». «Я ничего не получал, Крильон, но ты знаешь нашу пословицу». «А да, отсутствие вестей — хорошие вести». Не верю пословицам, государь, а особенно этой. Ничего не получили из навары Ничего. Стало быть, там спят. А из Фландрии? Ничего. Стало быть, там дерутся. А из Парижа? Также ничего. Стало быть, там хлопочут насчет заговоров. Или насчет детей, Крильон? Да-да, насчет детей, Крильон. Я надеюсь, что и у меня будет ребенок. У вас, государь? — вскричал Крильон с величайшим удивлением. — Да, королева видела во сне, что она беременна. — Государь, я очень рад слышать, что Ваше Величество почувствовали голод так рано утром. Прощайте, государь. — Прощай, Крильон, прощай. — Арнибе, — сказал Крильон. — Так как Ваше Величество чувствует такой голод, вам бы надо меня пригласить к завтраку. — Зачем, Крильон? — «А вот зачем. Говорят, что, ваше величество, питаетесь воздухом, от того и худеете, потому что теперь воздух самый дурной. И как бы я радовался, если бы мог сказать, «Арни бьё, это чистая клевета, король ест как нельзя лучше!» «Нет, Крильон, оставь их в этом заблуждении. Пусть они думают, как хотят, и окраснеют одной мысли, что я буду есть, как всякий из моих подданных. Пойми меня, Крильон!» Король всегда должен быть поэтическим существом для подданных. Он всегда должен являться народу полным величия и благородства. Постой, вот тебе и пример. Я слушаю, государь. Вспомни царя Александра. Какого царя Александра? Александр Магнус. Да, впрочем, ты не знаешь по-латыни». но ну, так Александр любил купаться перед своими войнами, потому что он был красив, прекрасно сложен и довольно полон. от того его и сравнивали с Аполлоном и даже с Антиноем». «А, государь», — сказал Крильон, — «вы бы сделали ужасную ошибку, последовав этому примеру, если бы вздумали купаться перед вашими солдатами, потому что вы очень худы, мой бедный государь». «Ступай, мой храбрый Крильон», — сказал Генрих, ударив его по плечу. «Ты прекрасный грубиян! Ты мне не льстишь! Ты совсем не годишься в придворные, мой старый друг!» «Потому-то вы меня и не приглашаете к завтраку!» — сказал Крильон, смеясь добродушно, и, простившись с королем, он ушел из Лувра более довольный, чем недовольный. Удар по плечу перетянул неудавшийся для него завтрак. Когда Крильон вышел, стол был тотчас же накрыт. Метродотель превзошел самого себя. Биск из молодых куропаток вместе с пюрой из трюфелей и каштанов тотчас привлекли внимание короля, который перед этим с удовольствием разобрался с прекрасными устрицами. Король приступил к биску из куропаток. Он глотал четвертый кусок, как вдруг за его спиной послышался легкий шорох по паркету. Одно кресло подкатилось на своих колесах, и очень знакомый голос проговорил отрывисто «Прибор!» Король обернулся. «Шико!» — вскрикнул он. именно И Шико по своему обыкновению расположился очень спокойно, взял тарелку, вилку и, не говоря ни слова, начал убирать с блюда самые толстые и жирные устрицы, выдавливая на них сок из лимона. «Ты здесь! Ты вернулся!» — воскликнул Генрих. «Молчи!» — сказал Шико на бифрод, и, воспользовавшись восклицанием короля, придвинул к себе куропаток. «Постой, Шико, это мое блюдо!» — вскричал Генрих, протянув руку, чтобы удержать биск. Шико поделился по-братски со своим повелителем и отдал ему половину. Потом налил себе стакан пива, перешел от биска к пирогу, начиненному рыбой, потом к фаршированным ракам, съел весь завтрак короля, потом, вздохнув глубоко, сказал... — Наелся. — Надеюсь, Шико. — А, доброе утро. Как ты поживаешь, Генрих? Я нахожу, что ты сегодня довольно весел. — Не правда ли, Шико? — Ты что-то очень похорошел. — М-м? «Что это тебе вздумалось?» от того что я сегодня в духе, как нельзя больше». «Тем лучше, мой повелитель, тем лучше. Но твой завтрак еще не закончен. У тебя, верно, есть еще чем полакомиться?» «Вот вареные в сахаре вишни». «Они очень приторны». «Орехи, начиненные коринфским изюмом». «Фи, в изюме оставлены зернышки». «Тебе ничем не угодишь». Потому что, кроме шуток, всё портится, даже твоя кухня. Жизнь при твоём дворе становится всё хуже и хуже. — При дворе короля Наварского лучше живут? — спросил Генрих, смеясь. «Хе -хе, почти. — А стало быть, там произошла большая перемена? — О, что касается этого, ты, сам того не зная, сказал правду, Генрих. — Расскажи мне что-нибудь о твоём путешествии. Это меня развлечёт. — Очень охотно я для этого и пришёл. С чего прикажешь начать? «С самого начала. Расскажи, хорошо ли ты доехал?» «О, я не ехал, а гулял». «Так тебе никто не препятствовал в пути?» «Нет, я летел как фея». «С тобой по дороге не случилось никаких неприятностей». «Что ты говоришь, Генрих? Разве кто-нибудь смеет даже взглянуть косо на посланника его величества христианнейшего короля? Ты клевещешь на своих подданных». «Я сказал это потому...» — начал король, довольный спокойствием и тишиной, господствующей в его королевстве. — Что ты, не имея полномочий посла, мог подвергнуться какой-нибудь опасности. — Я тебе говорю, Генрих, что у тебя самое прекрасное королевство в мире. Путешественников кормят в нем даром, дают им пристанище из любви к Богу. Они просто гуляют по цветам и ездят по золотистому бархату. Это невероятно, но это так, уверяю тебя. — Значит, ты доволен, Шико? Я просто блаженствовал. Да, мое государство хорошо охраняется. Удивительно, надо этому отдать справедливость. И дорога безопасна? По ней только и встречаешь маленьких ангелов, воспевающих гимны своему королю. Шико, наш разговор, кажется, перешел к Вергилию. К какому месту Вергилия? К его буколикам. «О, фортуната с снимиум!» — Именно, но почему это предпочтение земледельцам, сын мой? — вы потому что в городах совсем не то. — Это потому, Генрих, что города — центры разврата и порчи. — По сути сам, ты сделал пятьсот лье без всякого препятствия, тихо, спокойно, как в Венериной колеснице. — А я отправился в Винсен за три четверти лье. — И что же? — И меня едва не убили по дороге. — Вентре де Биш, — сказал Шико. — Я тебе это расскажу, друг мой. Я хочу напечатать об этом происшествии. Без моих сорока пяти шикот ты бы уже не увидел своего Генриха. — В самом деле? А где же это происходило? — Ты хочешь спросить, где оно должно было происходить? — Да. — В Бель-Эсба. — Около монастыря нашего друга Горанфло? — Именно. — А как же вел себя в это время наш друг? — Он вел себя прекрасно, как и всегда, Шико. Не знаю, может быть, он и слышал что-нибудь, но вместо того, чтобы реветь, он стоял вверху на своем балконе, а весь монастырь вышел на дорогу. — И он больше ничего не делал? — Кто? — Отец Модест. — Он благословил меня с неподражаемым величием, которое только ему свойственно, Шико. — А его монахи? — Они прокричали, что из силы да здравствует король. — И ты больше ничего не заметил? — Что же я еще мог заметить? А у них было оружие под керасами?» «Они были все вооружены, шику Вот в этом-то и проявились проницательность и предусмотрительность достойного приора. Вот что и заставило меня сказать. Этот человек знал все. Однако же он ничего не сказал, ничего не просил. Он не пришел на другой день, как Депернон, рыться в моих карманах, говоря «Государь, пожалуйте мне за спасение короля». но к этому он не способен. К тому же его руки никак не пролезут в твои карманы, сын мой». «Шико, пожалуйста, без шуток насчет от самодеста. Это один из величайших людей, явившихся в моё царствование, и я объявляю тебе, что при первом случае я его повышу». «И ты прекрасно сделаешь, государь». «Заметь, Шико», — сказал король, приняв свой задумчивый вид. «Когда из толпы выбиваются люди, они велики и совершенны». Заметь, что целые родовые поколения дворян стремятся постоянно к одной какой-нибудь цели. Это зависит от достоинств и недостатков их породы, их поколения, фамилии. Они ясно и резко отграничиваются в историческом быту друг от друга. Так все валуа проницательные хитры, но ленивы. Лотарингцы чистолюбивы и скупы. Вся их родословная состоит из обширных планов, интриг и возмущений. Бурбоны умны и предусмотрительны, но без воображения, без твердости, без воли, посмотри на Генриха. Когда же природа, напротив, выльет свою высокую мысль в тело, вышедшее из грязи, человек бывает совершенен вполне. Взгляни на Горанфло. — Ты находишь? — Да, сведущ, скромен, проницателен, храбр. Из него можно сделать все, что захочешь. Министра, полководца, самого папу. — Остановись хоть на минуту, государь, — сказал Шико. — Знаешь ли ты, что если бы твой храбрец это слышал, он бы вылез из кожи от гордости? — Да, твой модест горд до глупости. — Ты завислив, Шико. — Сохрани, Боже, завидовать. Фи — это самая подлая страсть. — О, я справедлив, Шико. Родовитость меня не ослепляет. Что толку в гербах? — Браво. Итак, ты говоришь, что тебя хотели убить? — Да. — Кто же? «Разумеется, Лига, Мардио». «Да, в самом деле, что, здорова Лига?» «По обыкновению». «Ты хочешь сказать, что ей все лучше и лучше? Она толстеет, Генрих, она толстеет!» «Да, ну, дела политические недолговечные. Во младенчестве они, как дети, скоро умирают, Шико». итак ты доволен, сын мой?» «Почти». «Ты совершенно как в раю». — Да, нынешнее утро, Шико, и я очень рад, что вижу тебя в минуту моей радости. Я предвижу, что радость моя продолжится. — У нас появился консул, как верно говорил Катон. — Ты принёс мне, вероятно, приятные новости, не правда ли, сын мой? — Надеюсь. — И ты меня томишь, мучаешь, не говоря ни слова. — Откуда, мой король, прикажешь начать? — Я тебе уже сказал, что с самого начала, но ты всегда любишь удаляться от предмета. Прикажешь мне начать с моего отъезда? Нет, твое путешествие было превосходно. Ты мне уже это сказал, не правда ли? Кажется, ты видишь, что я возвратился цел. Ну, посмотрим, каков был твой приезд в Наварру. Я готов отвечать. Чем занимался Генрих, когда ты приехал? Любовью. С Марго? О, нет. это меня удивляет. Он всё не верен своей жене злодей. не верен французской принцессе, которую вручила ему Франция. когда ты приехал кто была соперница Марго. Фассёза из дома Монмаранси. Это недурно для Биарнского медведя, а здесь разнесётся слух о какой-то крестьянке, садовнице, мещанке. О, это уж всё старо. Итак, Марго обманута. Да, насколько можно обмануть женщину? «Она сердится?» «Ужасно». «И мстит ему?» «Надеюсь». Генрих от радости потирал руки. «Что она намерена делать?» воскликнул он, засмеявшись. «Не хочет ли она обрушить на него небо и землю? Возбудить Испанию против Наварры? Артуа и Фландрию на Испанию? Не думает ли она позвать своего милого брата Генриха против милого муженька Анрио?» м? «Может быть». «Ты ее видел?» «Да». А чем она занималась, когда ты с ней расставался? — О, этого тебе никогда не угадать. — Она, верно, хотела переменить любовника? — Нет, она готовилась быть повивальной бабкой. — Что это значит? Ты говоришь загадками, Шико, и я не люблю отгадывать. — Кажется, я говорю довольно просто. Она готовилась быть повивальной бабкой. — Обстетрикс. — Обстетрикс, да, король мой. Пожалуй, Иуна Люцина, если тебе больше нравится. — Шико. — Закатывай глаза сколько хочешь. Я тебе говорю, что твоя сестра Марго готовилась к родам, когда я уехал из Нерака. — Как? У неё? — вскричал Генрих, побледнев. — У Марго будут дети? — Нет, не у неё, а у её мужа. Ты знаешь, что последние валуа одарены способностью плодородия. Они не походят на бурбонов. — У кого же она принимает? — У девицы-фассёзы. «Клянусь, я здесь ровно ничего не понимаю», — сказал король. «И я тоже», — сказал Шико. «Но я, впрочем, и не обязан тебе объяснять до тех пор, пока ты поймешь. Я, как историк, должен тебе рассказывать факты, вот и все». «Но она, может быть, была принуждена к этому Биарнским медведям? Этот милый Анрио, может быть, принудил ее к такому унижению?» «Конечно, была борьба, но после борьбы силы никогда не остаются в равновесии. Одна сторона непременно должна уступить». Возьми, например, хоть Геркулеса и Антея. А так как твоя сестра была менее сильна, чем Генрих, то вот тебе и все». «Я очень рад», — сказал Генрих. «Ты дурной брат». Они непременно поссорятся. «Я думаю, что в душе они друг друга не очень-то любят». «А с виду?» «Они самые лучшие супруги в мире, Генрих». «Но постой, когда-нибудь явится новая любовь, которая их совершенно перессорит». «Эта любовь уже пришла». «А?» «Да это честолюбие. Но сказать тебе, чего я боюсь?» «Скажи». «Я боюсь, чтобы эта новая любовь совсем их не примирила». «Так, стало быть, уже есть и новая любовь?» «Э, боже мой, разумеется». че же это любовь? Биарнца?» «Да, Биарнца». «К кому?» «Постой. Тебе, я вижу, хочется все знать, не правда ли?» «Да, рассказывай, Шико, рассказывай. Ты славно рассказываешь». «Благодарю, сын мой. Если ты хочешь все знать, я должен начать сначала». «Только, пожалуйста, поскорей». «Ты написал ужасное письмо Биарнцу». «Ты почему это знаешь?» «Я его прочел». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что средство было дурно, а слог еще хуже, в нем так и проглядывало коварство». «Оно должно было их поссорить». «Да, если бы Генрих и Марго были обыкновенные супруги, если бы они были мещане». «Что ты хочешь сказать?» «То, что Биарнец умнее барана». «О!» «И что он угадал?» «Что?» «Что ты хотел его поссорить с женой». «Это было ясно». «Да, но не так была ясна цель, для чего ты их хотел поссорить». «А, в этом-то и дело. Надо бы на узнать цель». «Проклятый Биарнец не мог придумать другой цели, кроме той, что ты ссоришь его с женой для того, чтобы никогда не отдавать преданное твоей сестры, которой ты ему должен». «Неужели?» «Клянусь тебе, что биарнец вбил себе это в голову!» «Продолжай, Шико, продолжай», — сказал король, сделавшись мрачным. «Что потом?» «И так, едва он это угадал, как тотчас же угадал и то, что ты теперь мрачен и печален». «Дальше, Шико, дальше!» «Потом это немного отбило у него охоту к развлечениям, и он почти уже не любил, по крайней мере, не занимался фассезой». «Ага!» Он предался, как я уже тебе сказал, другому развлечению, другой любви, о которой я тебе сказал. Но стало быть, он персиянин, язычник, турок. Кто он, я право не пойму. Он уничтожает брак и покровительствует многоженству. А что, Марго? На этот раз, сын мой, она тебя удивит. Она была в восхищении. От несчастья фасёза я это понимаю. Совсем нет, она была в восхищении от себя. «Стало быть, ей нравится должность повивальной бабки?» «А теперь уже она не будет повивальной бабушкой». «Кем же она будет?» «Она будет крестной матерью. Муж ей это обещал. И теперь, я думаю, у них славный пир». «Во всяком случае, этот пир сделан не на ее преданное». «Ты так думаешь, мой повелитель?» «Разумеется, потому что я не дал ей этого преданного. Но как зовут новую любовницу?» «О, это красивая и знатная девушка». Она носит всегда прекрасный пояс и умеет защищаться, когда на нее нападают». «Она защищалась?» «Превосходно». «Так что же, Анрио должен был отступить с потерей?» «Сначала да». А, «А потом?» Генрих разозлился и снова приступил. «И?» «И взял ее». «Каким образом?» «Силой». «Силой?» «Да, петардами». «Что ты за вздор мне городишь, Шико?» «Чистую истину!» «Но кто же эта красавица, которую берут петардами?» «Ее зовут Кагор». «Кагор?» «Да, прекрасный большой город, около которого обвились с одной стороны Ло, а с другой — горы. Ее защитником был господин Девезен, один храбрый дворянин из твоих друзей». «Мордио!» — вскрикнул разгневанный король. «Мой город! Он взял мой город!» «Что ж делать, Генрих? Обещав, ты не захотел его отдать. Ему необходимо было его взять самому. Да, кстати, вот письмо, которое он поручил мне тебе передать». Шоков, вынув письмо из кармана, отдал его королю. Генрих написал его, как помнят наши читатели, по взятии Кагора. Оно кончалось следующими словами. «Квот мини диксисти профует мультум, когноско меус де вотос носки тус, шикотус Что значило? «То, что ты мне сказал, послужило мне в пользу. Я знаю моих друзей, узнавай своих». Шико объяснит тебе остальное.